Физиологические аспекты работы мозга. 5 важных идей этой главы. Первое: Слаженная работа мозга, память и концентрация зависит от ежедневного рациона питания. Второе. Питание мозга способствует нейрогенезу. Третье. Помните про воду. Мозг на 80% состоит из воды. Его работа зависит от водного баланса. Четвёртое. Сон необходим для обработки дневных впечатлений и полученных знаний. Пятое. Физическая активность способствует насыщению мозга кислородом. Вы спросите: "Почему бы сразу не перейти к практике? Зачем такие долгие прелюдии и объяснения? Причём здесь физиологические и психологические аспекты?" Терпение. Именно для того, чтобы в ходе практики вы не задавались этими вопросами, рассмотрим основы в самом начале, как говорится, на берегу. В океане поздно учиться плавать. Без основы для эффективной работы мозга бесполезно тренировать умение входить в состояние фокуса и потока, о которых речь пойдёт дальше. отрабатывать мнемонические техники запоминания и навык вспоминания. Да, с ним следует работать отдельно, прокачивать быструю обучаемость, пытаться овладеть скорочтением и ораторским искусством. Только устранив проявление плохой памяти, в кавычках, потому что память здесь ни при чём, и об этом мы поговорим позже. На физиологическом уровне, только имея навыки управления эмоциями, только устранив ограничивающие убеждения — Можно переходить к тренировке памяти и наращиванию объёмов информации, обрабатываемой мыслительными процессами. Для многих станет неожиданным открытием, как влияют на способности концентрации и запоминания сон, еда и эмоции. Взаимосвязь эта выявлена не так давно. Всего каких-то 50-60 лет назад учёные вплотную занялись изучением этих аспектов работы мозга. Если вы чувствуете сонливость, рассеянность, если у вас в голове туман, Причина тому может быть либо в бессоннице, либо в неоптимальном рационе питания, либо в нехватке физической нагрузки. Наши мыслительные способности напрямую связаны с физиологией. Мы системные биокомпьютеры, сбой в одной области неминуемо ведёт к сбою в другой. Раньше мышление и когнитивные способности не связывали с общим состоянием организма. Они существовали в отрыве от него, в каком-то интеллектуально-духовном обличии, на каком-то мифическом сервере. Человеческое мышление было чем-то умозрительным. Но именно правильное питание способствует нейрогенезу, воспроизводству новых здоровых клеток мозга. Нарушение баланса сахара и окисленных жиров резко ухудшает нейрогенез. Когда окисленные жиры попадают в кровоток, это вызывает воспаление. А когда перебор с потреблением сахара, в кровотоке увеличивается содержание инсулина, который ведёт к деградации мозга. Думаю, очевидно, что быстрое воспроизводство новых клеток повышает все когнитивные способности: улучшает память, понимание, обучение, целеполагание. Дэв Эспри в своей книге "Биохакинг мозга" цитирует эксперта по нейрогенезу Бранта Кортрейта, согласно которому любой человек способен увеличить скорость своего нейрогенеза в 5 раз. Это напрямую ведёт к увеличению скорости обработки информации. И, пожалуй, самым важным в нейрогенезе является миелин. Это субстанция, которая обволакивает коммуникации между клетками. Миелин на 80% состоит из жиров. По словам доктора Джорджа Барцокиса, невролога и исследователя миелина, все навыки, речь, музыка и движение обусловлены живыми электросетями, которые формируются согласно определённым правилам. Кстати, именно миелит воспаление, способное привести к повреждению миелина, диагноз, который мне в итоге поставили врачи и от которого лечили впоследствии. Миелин образует липопротеиновую оболочку, обёрнутую вокруг нервных волокон, подобно изоленте. Миелиновая оболочка в разы увеличивает скорость прохождения нервного сигнала. Она обёртывает нейронную цепочку несколькими слоями, не равномерно, а сегментами. образую структуру, похожую на сосиски. Впервые довольно близко к разгадке роли миелина подошёл Билл Гринов, проводивший в 1980-х эксперименты на крысах. Крысы первой группы росли по одиночке в пластиковых коробках. Крысы второй группы все вместе, но в одной коробке. А третья группа в обогащённой среде. То есть в их коробке было множество игрушек. Крысы даже научились пользоваться рычагом на игрушечном самосваде. Через 2 месяца Гринов исследовал их мозг и выявил, что у крыс третьей группы количество синапсов увеличилось на 25% по сравнению с крысами других групп. Также Гринов констатировал увеличение белого вещества, миелина, на 25%. Мы не обращали внимания на миелин, никто не придавал ему особого значения, признавался Гринов. Но затем стало ясно, что он играет важную роль. Чем лучше нейрон окутан миелином, тем лучше они передают информацию. Если оболочка разрушается, то обрываются нейронные цепочки. Вы что-то забываете. Ухудшается способность выражать мысли через речь, слабеет когнитивный контроль, то есть исполнительные функции, когнитивные процессы, регулирующие другие когнитивные процессы. Поэтому нашему мозгу необходимы продукты, содержащие непобреждённые, неокисленные жиры. А качество этих жиров, качество продуктов, качество ежедневного рациона питания. питание для мозга. Сегодня наука на стыке генетики и нейрофизиологии доказывает, что еда, среда и культура включают хорошие или плохие гены в организме человека. Эта наука называется эпигенетика. Мозг сравнивается с отпечатками пальцев. Уникальность его рисунка, биохимический состав и генная мозаика серьёзно разнятся от человека к человеку. Набор генов передаётся нам по наследству, но в какой рисунок сложатся эти гены, зависит от других факторов. Изучено 15 миллионов вариаций генома человека, и большинство из них так или иначе связано с работой мозга. С младенчества в мозгу формируются устойчивые паттерны как мышления, так и поведения, в том числе и питания. Вернее, в начале среда Семья, культура, местные традиции через определённый рацион питания закладывает в мозг ребёнка информацию, которая формирует нейронные связи и программы. Питательные вещества это строго говоря, информация. Биологические сигналы при попадании в организм считываются клетками, у которых есть детекторы, ищущие те или иные вещества. Культура социума с её традициями питания может способствовать формированию определённого генотипа нации. с определёнными способностями и ограничениями в интеллектуальной деятельности. Смелая мысль для тоталитарной антиутопии. Однако возрастающее внимание к осознанному питанию и научные открытия, касающиеся влияния еды на работу мозга, дают пищу для размышлений. Извините за каламбур. Итак, первые пищевые привычки мы получаем в семье, а этот мир священен для ребёнка. Продолжающаяся социализация детский сад, школа знакомит нас с другой культурой питания. Рацион может быть таким же, как в семье, а может и существенно отличаться. Кроме того, наш мозг получает новые впечатления через вкус и обоняние. Я до сих пор помню запах школьной столовки. Мы вдруг понимаем, что еда может быть домашней и общепитовской. Ещё мы иногда ходим в гости. Там тоже, в общем, домашняя еда, но она нам кажется вкуснее. Мы взрослеем и знакомимся с ресторанной кухней. Путешествуем, узнаём кухни разных народов мира. Кстати, это цепочка познания для поколения X, рождённая с 1960 по 1979 год, к которому принадлежу я сама. Миллениалы, поколение Y и поколение Z с самого детства познают весь спектр традиций питания, начиная с фастфуда и заканчивая высокой кухней. Эклектика в сочетании различных кулинарных традиций реальность современного российского ресторана. Чем кормить мозг? Существует стандартный набор продуктов, который большинство нутрициологов рекомендуют для полноценной подпитки мозга. Продуктовая корзина в основном состоит из растительной пищи: зелень, овощи и фрукты, зерновые и орехи, рыба и морепродукты, оливковое масло. Это так называемая средиземноморская кухня. Лайза Москоня в своей книге "Диета для ума" ссылается на ископаемые артефакты, которые свидетельствуют, что древние люди старались селится вокруг пресных водоёмов, ну, источник воды, и занимались в основном собирательством, не брезгуя и подбирательством. Подбирали на берегу мёртвую рыбу и отгоняли мелких хищников от их добычи. Об этом подробно пишет Лайза Москони в своей книге Диета для ума. Научный подход к питанию для здоровья и долголетия. Устоявшийся миф об охотниках как главных добытчиках белковой пищи и преимущественно мясном рационе наших предков развеян новыми научными исследованиями. Формат книги не позволяет погрузиться глубже в тему питания для мозга. Да и не в моей компетенции давать рецепты и рекомендации. Если вас эта тема заинтересует, сегодня достаточно специализированной литературы, где содержатся как подробные рекомендации по составлению рациона и ежедневного меню, так и способы приготовления блюд. Мне хотелось бы остановиться на другом аспекте. Как говорилось выше, биохимический состав организма в целом и мозга в частности уникален, подобно отпечаткам пальцев. В связи с этим во главу угла становится индивидуальный подход к рациону питания. Уходят в прошлое общие рекомендации Для биохимии одного организма молочный продукт и благо, для биохимии другого яд. Для мозга одного индивидуума глютен опасен, для мозга другого безвреден. Важна осознанность в питании, важно понимать, как оно влияет на организм в целом и мозг в частности. На энергетические подъёмы и спады, на настроение, на сон, на мотивацию. Осознанность это понимание того, что мы едим. Натуральный продукт или комбинацию добавок. Задумываться, откуда в нашем рационе то или иное блюдо, это семейная традиция или мы просто голодны. Спрашивать себя, полезно ли для нас та или иная пищевая привычка. Или же мы, зная, что фастфуд вреден, всё равно его едим. Возьмите на себя ответственность за то, что попадает к вам в рот, желудок и мозг, и за последствия, которые влечёт за собой та или иная еда. Вода и мозг. Если организм в целом состоит на 60% из воды, то мозг на 80%. Вода создаёт необходимую среду внутри организма для эффективной передачи электрических импульсов по каналам между телом и мозгом. В сутки рекомендуют употреблять 250 мл воды на каждые 10 кг веса. Если вы весите 60 кг, то ваш минимум 7 стаканов воды. А если ваша работа связана со стрессом, добавьте в дневную норму ещё пару стаканов. На каждую чашку кофе ещё стакан. Каждую рюмочку алкоголя тоже нужно компенсировать стаканом воды. Известно, что кофе и алкоголь обезвоживают организм, так что считайте стаканы. Мозг без воды сохнет как губка на вашей кухонной раковине. Если не верите, что мозг может усохнуть, поищите в интернете снимки мозга страдающих болезнью Альцгеймера и убедитесь. Довольно долго я страдала вечерними болями в глазах, а по утрам, просыпаясь и открывая глаза, чувствовала такую резь, что непроизвольно текли слезы. Я советовалась с окулистами, но они не находили никаких отклонений от нормы. Просто сухость слизистой, синдром сухого глаза, капайте капли. Но капли не помогали. Утренняя резь и вечерние боли исчезли, как только я стала больше пить воды. Вечером, на ночь. Так что если у вас болят глаза по вечерам от напряжения, то выпить лишний стакан воды. Конечно, каждый организм уникален, единой нормы для всех нет. Подбирайте баланс для себя и наблюдайте за изменениями. К примеру, утром я пью горячую воду с несколькими каплями лимонного сока. Это очень полезно для питания мозга, помогает взбодриться и лучше фокусироваться на задачах. Вечером я выпиваю стакан воды с имбирём. Так я поддерживаю уровень pH в организме. Корень имбиря считается щелочным продуктом. и предотвращаю вымывание важных микроэлементов. А в течение дня пью воду комнатной температуры. Кстати, недавнее исследование подтвердило гипотезу о взаимосвязи зрения и слуха при активном слушании. Оказывается, когда мы внимательно слушаем, наши зрачки расширяются. То есть глаза напрямую участвуют в обработке информации, воспринимаемой слухом, а значит, тратится дополнительная энергия. Сделайте это прямо сейчас. Возьмите листок бумаги и запишите всё, что вы ели в последние 3-5 дней. Всё, что вспомните. Не забудьте указать, что вы пили, включая газированные напитки и алкоголь. Проанализируйте этот список. Есть ли в нём часто повторяющиеся продукты? Подумайте, почему вы их употребляете. Это случайность или пищевая привычка? Если привычка, то откуда она взялась? Сложилась ещё в детстве или как-то связана с местом, где вы питаетесь? Особенно если вы злоупотребляете фастфудом. Почему вам нравится такая еда? Какие у неё достоинства? Или вы просто утоляете голод, и вам всё равно, что вы едите? А теперь перепишите свой рацион, включите в него полезные продукты для работы мозга и постарайтесь по меньшей мере 2-3 недели придерживаться нового рациона. Обращайте внимание, как реагирует ваш организм, какие мысли у вас появляются, какое настроение им сопутствует. Если вам трудно избавиться от привычки питаться фастфудом, Изучите главу про управление привычками и скорректируйте пищевые привычки согласно рекомендациям из этой главы. Сон и мозг. Хотите хорошую фигуру и ясное мышление? Хотите прожить долгую осознанную жизнь? Первым делом обеспечьте себе хороший сон. Здоровый сон это не менее 7-8 часов непрерывного сна безสนторного. Как недавно выяснилось, нехватка сна не только вгоняет в депрессию, но и обостряет обонятельную систему мозга. Недосып её перегружает. Обостряется восприятие запахов в пище и нарушается коммуникация в других областях мозга, которые получают пищевые сигналы. Когда после бессонной ночи вас тянет на пончики, чипсы, картошку фри и прочую жирную и калорийную пищу, это означает, что у вас просто не срабатывают некоторые блокаторы. Ответ островковой доли мозга на импульс к еде выходит слабым. Островок не получил достаточной информации о биохимическом статусе вашего тела во время сна. Островок в растерянности зависает, а древний рептильный мозг в это время паникует, потому что ощущает угрозу голода. Ему кажется, что срочно необходимо пополнить энергетический запас, и возникает инстинктивная тяга к жирной пище. Исследование, в котором приняли участие более 30.000 испытуемых, показало, Те, кто спал менее 6 часов в сутки, в течение года набирали вес с большей вероятностью по сравнению с людьми, которые спали 7-8 часов в сутки. И в этом случае популярный совет слушай своё тело, оно лучше знает, что ему нужно, оказывается по-настоящему вредным. Помните, если вы плохо выспались, вас автоматически потянет к какой-нибудь жирной и вредной еде, но не потому, что вам это надо, а потому что программа зависла. Хороший сон это не обязательно долгий сон, Раньше говорилось про 7-8 часов, необходимых для здорового сна. Но хорошо выспаться можно и за короткое время. Вопрос как всегда не в объёме, а в качестве. Наши биологические часы связаны с циркадным ритмом. Ранним утром, с восходом солнца, в нашем организме растёт уровень гормона кортизола, который даёт энергию. А с закатом начинает вырабатываться гормон мелатонин, естественное снотворное, которое готовит все системы мозга к ночной смене. подавление выработки того и другого чревато проблемами. Организм начинает готовиться к отдыху и восстановлению энергии в самый разгар нашего вечернего прайм-тайма, с 7 до 10 вечера, когда мы всячески стимулируем выработку адреналина и активируем режим бей или беги. Мы вмешиваемся в биологический ритм, и в результате снижается выработка мелатонина, а это гормон антирак, гормон антижир, гормон антислабоумия. Лучшие часы для сна с 22:00 вечера до 6:00 утра. Сбитый ритм, постоянные стрессы, психологические проблемы, неправильное питание всё это ведёт к хронической бессоннице. А бессонница к когнитивным нарушениям. И в первую очередь резко снижается качество эксплицитной или декларативной памяти. Запоминание событий, слов, предметов и так далее. Сделайте это прямо сейчас. Для хорошего сна достаточно ежевечерне выполнять всего несколько простых правил. Первое. Кофе принимать за 6 часов до сна, алкоголь за 3 часа до сна. Второе. Отключите все экраны с синим светом: монитор компьютера, телевизор, гаджеты, как минимум, за час до сна. Синий свет ухудшает работу мозга, высвобождается много свободных радикалов. Отключив поток синего света, вы отключаете повышенную выработку дофамина. гормоны удовольствия, гормоны мотиватора. Когда вы тупите в постели со смартфоном, листая ленты соцсетей и сайты, вы на самом деле стимулируете интерес и получаете немедленный ответ дофамин. Мозгу нравится дофамин, и вы дофаминируете часами с телефоном вместо качественного сна. Третье. Лучше почитать бумажную книгу, художественную. Ритмы головного мозга это электрические колебания, зависящие от его активности. Наш естественный дневной ритм это бета-ритм, а поскольку режим воображения возможен только в альфа-ритме, связанном с состоянием покоя, то это естественный переход к тета-ритму сонливости и дельта-ритму восстановительный процесс во время сна. Четвёртое. Успокойте мыслительный водоворот перед сном. Запишите списки дел и впечатления дня. Выплесните на бумагу всё, что вас волнует. То, что записано, напротив, вылетает из головы. Мозг думает, что если проблема записана, значит она решена. Пятое. Не ешьте на ночь плотную, жирную пищу. Шестое. Старайтесь ежевечерне медитировать хотя бы по 5 минут. Медитация творит чудеса в борьбе с бессонницей. Седьмое. Секс способствует крепкому качественному сну. Сон и обучение. Считается, что во время сна мозг обрабатывает и структурирует полученную за день информацию. Ещё Фрэнсис Крик, один из открывателей двойной спирали ДНК, утверждал, что во время сна, а именно в фазе быстрого сна, мозг забывает ненужные или случайные мысленные ассоциации, превращая их в сновидения. Новое исследование японских и американских учёных показывает, что мозг избирательно обрезает синаптические связи между нейронами, но из лучших, конечно, побуждений, чтобы устранить информационную перегрузку. Мозг оптимизирует свою нейронную систему, удаляя ту информацию, которую счёл неважной. Учёные поставили новую задачу — разобраться, как мозг решает, что важно, а что нет. Но уже сейчас можно предположить, удаляется то, на что не было направлено произвольное волевое внимание, или то, что ещё не имеет прочных нейронных сцеплений. Любопытно, что занят этим меланин-концентрирующий гормон — МСН — которые участвуют в контроле сна и стимуляции аппетита. Предполагают, что эта схема может быть задействована в обучении и запоминании. В последнее время мне часто попадаются на глаза селфи. Кто-то в ночи за компьютером и учебниками. Стандартная фраза. 5:00 утра, а я тут корплю над учебниками. Может, это просто модное поветрие, желание как-то выделиться, мол все спят, а я учусь, но всё же хочется предостеречь. Не учитесь ночью, не делайте этого никогда. Это бесполезно потраченное время и загубленное здоровье. И вот почему. Для того, чтобы информация усваивалась, необходимо спать. Во время сна, в дельта-ритме, гиппокамп инициирует проигрывание информации, полученной за день. То есть нейронные цепи как бы воспроизводят то, что вы уже узнали днём. И при этом точность этого воспроизведения зависит от внимательности и сосредоточенности днём, от умения концентрироваться на важном. Зависит она и от того, как часто и быстро вы переключались с одного на другое. Чем чаще, тем хуже. Гиппокамп проигрывает раз за разом то или иное воспоминание. И если информация нечёткая, то нейроны и цепочки разрываются. И на очереди следующая информация. Когда вы ночью бодрствуете и пытаетесь учиться, то, во-первых, не даёте мозгу справиться с дневным объёмом информации, а то, что получили ночью, сверх дневной нормы, мозг вообще не берёт в расчёт. Во-вторых, Вы меньше спите в дельтаритме. Это, напомню, состояние глубокого сна, когда возможна обработка информации. С 6 до 9 часов утра в организме любого человека, сова он или жаворонок, начинают вырабатываться кортизол, адреналин и норадреналин, которые готовят организм к активности в дневное время. Под утро, когда вы укладываетесь спать, эти гормоны не дают вам глубоко уснуть, и сон становится поверхностным, беспокойным, наполненным сновидениями. В итоге вы теряете бодрость. Вас сопровождает сонливость, апатия, усталость, и через пару дней вы не вспомните ни слова из того, что учили ночью. Не только зря потраченное время, но и пренебрежение здоровьем мозга. Берегите свой самый ценный орган и жизненный ресурс мозг. Мозг и спорт. Спортивные нагрузки стимулируют работу мозга. этому органу тоже нужна зарядка через работу тех или иных мышц организма, улучшающей кровообращение и ускоряющую доставку кислорода в мозг. Именно кислород помогает вырабатывать энергию для эффективной деятельности мозга. Согласно исследованию, проведённым специалистами клиники Mayo из штата Миннесота США, любая аэробная нагрузка бег, быстрая ходьба, езда на велосипеде препятствует снижению объёма серого вещества. А такие занятия, как аэробика, йога, командные игры, улучшают нейропластичность, способствуют работе белого вещества, вернее, белых нитей, нервных волокон, обёрнутых миелином. Выявлена прямая связь между занятиями спортом и когнитивными способностями. Я много лет занимаюсь йогой и могу судить по личному опыту. Эти упражнения развивают ещё и сосредоточенность, умение фокусироваться на отдельной части тела или даже мышцы. В асане необходимо не только удерживать конкретную позу, не только сохранять баланс, но и наблюдать, как тянется каждый палец на ноге или руке. Какие ощущения связаны с другими частями тела? Во время занятия йогой вы на час-полтора гарантированно избавляетесь от тревог и волнений, от захламлённости сознания бесконечными мыслями и планами. Это сродни медитации, только в движении. Кстати, о медитации. На мой взгляд, этот вид активности определённо относится к физическим упражнениям. Не так просто научиться сидеть со скрещенными ногами и прямой спиной. Добавьте к этому дополнительную усилие по избавлению от потока мыслей и расслаблению. Попробуйте-ка держать позвоночник ровно и в то же время расслабить каждую мышцу. Но освоив этот навык, вы получаете чудодейственный инструмент, волшебную палочку, помогающую управлять своим телом и мышлением. Ведь владеть волшебной палочкой тоже надо научиться. Освоение любого навыка требует времени, усилий и множества повторений. В современной научной периодике много пишут об исследованиях, связанных с влиянием медитации на организм. Она спасает от стресса и депрессии, улучшает внимание и осознанность, помогает сохранять ясность мысли и развивает критическое мышление.